Первичная черная дыра – черная дыра, возникшая на очень ранней стадии развития Вселенной. Позитрон – античастица, положительно заряженная электрона. Поле – нечто, существующее во всех точках пространства и времени, в отличие от частицы, которые существуют только в одной точке в каждый момент времени. Предел чандрасекара Максимально возможная масса стабильной холодной звезды, выше которой звезда должна сколлапсировать в черную дыру. Принцип исключения Паули. Две одинаковые частицы со спином одна-вторая не могут, в пределах которые даются принципам неопределенности, обладать одновременно и одинаковыми положениями в пространстве и равными скоростями. Пропорциональность. Утверждение «x» пропорционально y означает, что при умножении «y» на какое-нибудь число, «x» умножается на это же число. Утверждение «x» обратно пропорционально «y» означает, что при умножении «y» на какое-нибудь число «x» делится на это же число. Пространственные измерения – любое из трёх пространственно подобных измерений Пространство-времени, то есть любое измерение, кроме временного. Пространство-время – четырехмерное пространство, точки которого отвечают событиям. Протон – положительно заряженная частица. Протоны образуют примерно половину всех частиц, входящих в состав ядер большинства атомов. Радиоактивность – самопроизвольное превращение одного атомного ядра в другое. Световая секунда. Световой год. Расстояние, проходимое светом, за одну секунду, за один год. Световой конус. Поверхность в пространстве времени, которая ограничивает возможное направление световых лучей, проходящих через данное событие. Сильное взаимодействие. Самое сильное и самое короткодействующее – из четырех фундаментальных взаимодействий. Благодаря сильному взаимодействию кварки удерживаются внутри протонов и нейтронов, а протоны и нейтроны, собравшись вместе, образуют атомные ядра. Сингулярность – точка пространства-времени, в которой кривизна его становится бесконечной. Слабое взаимодействие – второе по слабости из четырех известных взаимодействий Обладает очень коротким радиусом действия. В слабом взаимодействии принимают участие все частицы материи, но в нем не участвуют частицы-переносчики взаимодействия. Событие. Точка в пространстве-времени, которая определяется положением в пространстве и во времени. Спектр. Расщепление волны, например электромагнитной, на частотные компоненты. Специальная теория относительности – теория Эйнштейна, отправная точка которой состоит в том, что законы науки должны быть одинаковы для всех свободно движущихся наблюдателей, независимо от их скоростей. Спин спин – вращаться-вертеться. Внутреннее свойство частицы, связанное с ее вращением вокруг собственной оси. Стационарное состояние. Состояние, не изменяющееся со временем. Вращающийся с постоянной скоростью шар находится в стационарном состоянии, потому что, несмотря на вращение, в каждый момент он выглядит одинаково. Теорема о сингулярности. Теорема, в которой доказывается, что при определенных условиях сингулярность должна существовать – и что, в частности, началом Вселенной должна быть сингулярность. Теория великого объединения. Теория, объединяющая электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие. Ускорение. Скорость изменения скорости какого-либо объекта. Ускоритель частиц. Устройство, которое с помощью электромагнитов дает возможность ускорять, движущиеся заряженные частицы, постоянно увеличивая их энергию. Условие отсутствия границ – представление, согласно которому Вселенная конечна, но не имеет границ в мнимом времени. Фаза для волны – положение точки в цикле в определенный момент времени, мера того, находится ли точка на гребне, во впадине или где-нибудь в промежутке. Фон микроволнового излучения – Излучение, возникшее при свечении горячей ранней Вселенной, называется реликтовым. Оно сейчас испытывает такое сильное красное смещение, что регистрируется не в виде света, а в виде волн микроволнового диапазона – радиоволны с сантиметровыми длинными волн. Фотон – квант света. Частично волновой дуализм. Лежащее в основе квантовой механики представление о том, что не существует различия между частицами и волнами. Частицы могут иногда вести себя как волны, а волны – как частицы. Частота. Для волны это число полных циклов в секунду. Черенковское излучение. Излучение свето заряженной частицы при ее движении в веществе с постоянной скоростью, превышающей скорость распространения света в этом веществе. Черная дыра – область пространства-времени, из которой ничто, даже свет, не может выбраться наружу, потому что в ней чрезвычайно сильно действие гравитации. Электрический заряд – свойство частицы, благодаря которому она отталкивает или притягивает другие частицы, имеющие заряд того же или противоположного знака. Электромагнитное взаимодействие. Взаимодействие, которое возникает между частицами, обладающими электрическим зарядом, второе по силе из четырех фундаментальных взаимодействий. Электрон. Частица, обладающая отрицательным электрическим зарядом, и обращающаяся в вокруг ядра. Элементарная частица, частицы которой считается неделимой. Энергия теории Великого Объединения, энергия, выше которой электромагнитные, слабые и сильные взаимодействия, предположительно должны стать неразличимыми. Энергия электрослабой теории, энергия около 100 гигаэлектрон-вольт, выше которой исчезают различия между электромагнитными и слабыми взаимодействиями. Эффект Доплера. Изменение частоты волн при движении их источника и наблюдателя относительно друг друга. Ядерный синтез. Процесс соударения двух ядер и последующего их слияния в одно более тяжелое ядро. Ядро – центральная часть атома, которая состоит только из протонов и нейтронов, удерживаемых в ядре сильным взаимодействием.